Страница 417 письмо 331 Софья Александровна Стахович, 1898 год, марта 11 Москва. Дорогая Софья Александровна, не могу теперь вспомнить, где я читал подробности о казни, примечание первое. Есть, кажется, описание у Трубецкого, его записки, примечание второе. Лучшее описание не у самих декабристов а у современников их, в записках разных генералов. Стасов должен много знать. Об отношении Бестужева к Муравьеву я знаю из рассказов Матвея Ивановича Муравьева «Апостола», примечание третье. О личности же в внешнем виде Бестужева надо обратиться к его племянникам, один Василий Николаевич в Петербурге, начальник ружейных заводов. Таня только схоронила одного друга, Алсуфьеву, попала к другому другу, верит Толстой, у которой, кажется, начинается чехотка. Смерти так много и так обыкновенно и естественно смерть, что пора бы к ней привыкнуть и думать только о смерти, чтобы она застала нас за доброй жизнью. До свидания, Лев Толстой. Примечание. Первое. Ответ на письмо Стаховича 3 марта, написанное по просьбе Репина. В «Бытность» в Москве в январе 1898 года Репин спросил Толстого подсказать ему сюжет для картины. 4 февраля Татьяна Львовна Толстая записала. «Вчера папа говорил, что ему пришел в голову один сюжет. Это момент, когда ведут декабристов на виселице. Молодой Бестужев Фрюмин» увлекся Муравьевым апостолом, скорее личностью его, чем идеями, и все время шел с ним заодно и только перед казнью ослабел, заплакал, и Муравьев обнял его, и они пошли так вдвоем к виселице. Смотри дневник, страница 401. Этот сюжет был изложен Репину Стахович, которая, выполняя его просьбу, спрашивала Толстого об источниках, где можно узнать подробности о казни декабристов и об них самих. Второе. Записки Сергея Трубецкого. В библиотеке Толстого имеется их первое издание в составе сборника Записки декабристов, выпуск 2/3, Лондон, 1863 год, Осуществленные Вольной русской типографией. В воспоминаниях Трубецкого дано краткое описание казни декабристов. И третье, смотри письмо 328 в томе 18 настоящего издания. Конец примечаний.